Допрос Ганса Ганс, в общем-то, можно считать, отделался испугом. Хотя в него и угодила пуля, одна из выпущенных автоматчиком. Прошила мышцы выше левого локтя. Кость осталась цела. Это обнаружилось уже после того, как фельдфебеля вызволили из колодца и привели в дом. К тому времени сюда пробрался огородами дядя Гриша. Мальчишки сбегали за ним. Помог матери обработать Гансу рану, наложить повязку. «Оружие есть какое при себе?» Спросил у немца, когда все было закончено. Фельдфебель, посеревший, осунувшийся, непонимающе наморщил бородатый нос. «Ну Но это...» Старик выставил в направлении окна руку с вытянутым указательным пальцем. «Пах-пах, имеется...» Немного помешков Ганс достал из кармана пистолет. Дядя Гриша повертел его в руках, разглядывая. «Больше ничем не располагаешь». Немец вновь молча уставился с напряженным вниманием на старика. «Да...» — вздохнул дядя Гриша. «Не больно, как вижу, с тобой разговоримся». Повернулся к матери. «Ну что, Евдокия?» Она повела глазами на часыходики, висевшие в простенке. «Да пойди дома уже!» Шагнула к часам. Подтянула провисшую гирьку. Сынок, учительницу позвать бы. Эмсанну? Высунулся Кольша. Это мы мигом. Колька едва успел перехватить рванувшегося к двери тезку. Она же в комендатуре служит. Проговорил с сомнением. Кого ты? Спросил старик. Колька промолчал, лишь пожал с тем же сомнением плечами. Тогда старик рубанул длинной рукой в воздух и выкрикнул сердито. Это верно, точно так служит. И что? Колька опять промолчал. А мать у тебя в своем погаузе у кого служит, на кого вкалывает, а? Подождал, не скажет ли Колька чего в ответ? Ты в корень смотри, наш человек или нет? Добавил тоном приказа. Скажите ей. Старик покосился на немца. Скажите, помощь где скать требуется? Допрос не можем с пленного снять. Эмма Александровна словно бы ждала, что за нею придут. На сборы не потратила и минуты, и ни о чем не спрашивала. Уловила, что дядя Гриша зовет, и ничего другого ей не понадобилось. Колька вроде бы даже расстроился. Приготовился расписать в подробностях, как все с Гансом разворачивалось, а оказалось ни к чему. С патрулем не встретились? Единственный был ее вопрос. Как будто такие не скольшие пентюхи, «Чтобы на патрулей лезть!» «Мы огородами, Эм Санна!» Пояснил, не удержавшись от снисходительной усмешки. Тезка же посчитал нужным досказать. «И вас, Эм Санна, также проведём. проведем!» Улыбка разгладила на мгновенье ее усталое лицо. «Да вы настоящие, смотрю, конспираторы!» Вздохнула жалостливо, подтолкнула их к выходу. И больше не проронила до самого Пироговского дома ни слова. Увидев Фельдфебеля с перевязанной рукой, тот сидел за кухонным столом допивал чай. Учительница кивнула ему, как старому знакомому, сказала по-немецки: «Эрцеллин забиты альсдораяннах». Расскажите все по порядку. Фельдфебель успел к этому времени немного приободриться, но как только начал вспоминать события последних суток, острый кадык на тощей шее запрыгал от волнения. Гестерн абенц произнес вздрагивающим голосом Гестерн Абенц запнулся умолк виновато взглянул на учительницу но вдруг собрался с силами и скороговоркой выпалил оставшуюся часть фразы вчера вечером в комендатуру приехали высокие гости перевела в полголоса Эмма Александровна обращаясь к дяде Грише пока переводила Ганс с тревогой и надеждой тоже поглядывал на него Видимо, догадался, что именно этот тощий старик будет во многом решать его судьбу. Но вот Эмма Александровна подала немцу знак, и тот продолжил рассказ. Рассказывая, то и дело облизывал губы и громко причмокивал. Настолько громко, что сам пугался и смущался, готовый извиниться, но тут же забывал об этом, и все повторялось. Несмотря на волнение, излагал происшедшее обстоятельно, с подробностями с описанием переживаний, причем сейчас они снова отражались на соленявшем лице. В комендатуру приехали высокие гости. Полковник, довольно еще молодой человек, и его адъютант. Ганса вызвал майор Стеблиц. «Я сегодня сбросил с плеч добрых два десятка лет, Фельдфебель!» Начал он необычно весело. Ганс, не зная, куда клонит начальство, поспешил вставить. «Вы и без того выглядите совсем не старым, господин комендант!» «Тупица!» – оборвал майор. «Я не нуждаюсь в подобных комплиментах. Я лишь хотел сказать, что полковник – мой племянник, поэтому его приезд – праздник для меня». И добавил, успокаиваясь. «Он должен стать праздником и для него». Ганс наконец-то уловил мысль майора и счел необходимым доложить, что в его запасах лишь две бутылки вермута. «Какое убожество!» — скривил губы майор. И тогда Гансу припомнился недавний разговор со знакомым снабженцем из соседней части. Тот похвалялся, будто их солдаты выпотрошили аптечный склад, который не успели эвакуировать русские. — Вот и навестите своего приятеля, — посоветовал майор тоном приказа. — Взамен можете отдать часть растительного масла утру Фельдфебель доставил на квартиру коменданта, наполненную спиртом, трехлитровую бутыль. Лицо майора посветлело. «Можете не сомневаться!» Он не снизошел до того, что потрепал Ганса по плечу. «Можете не сомневаться, вам зачтется!» Но, желая, как видно, показать особую заботу о здоровье высокопоставленного племянника, распорядился. «Для начала все же подадите на стол ваш вермут, а это...» постучал ногтем по зеленоватому стеклу бутылки. «Это считаю необходимым проверить. Русские могли сюда всякого намешать». Гансу подумалось, что для проверки вполне подойдет кошка, но выяснилось ее не так просто раздобыть. На помощь пришли юные друзья. В этом месте своего рассказа Фельдфебель оглянулся на приткнувшихся в углу мальчишек, заискивающе улыбнулся. Предложили взамен кошке птицу. «Птицы еще лучше!» одобрил майор Стеблиц, когда Ганс явился с докладом. Ее организм быстрее отзовется на примеси. Заполучив попугая, Ганс принес его в комнату, где был накрыт стол, чтобы провести испытание прямо на глазах у гостей. Налил в блюдце воды, плеснул туда содержимого из бутыли, размешал и сунул под клюв попугаю. Увы, тот пить не стал. Ничего не оставалось, как надеть кожаные перчатки, вынуть строптивца из клетки и насильно погрузить клюв в блюдце. Пленник столь яростно замотал головой, что брызги долетели до коменданта. Майор недовольно поморщился, сказал, «Разве это так надо делать?» Достал блокнот, вырвал листок и соорудил воронку. Ганс все понял, разжал попугаю клюв. Майор вставил воронку в глотку, накренил над бумажным раструбом блюдца и вылил туда разведенный спирт. «Вот и все!» — воскликнул победно. Ганс сунул попугая обратно в клетку. Гости в ожидании воззрились на него. Попугай некоторое время тряс обалдела головой, покачиваясь с хвоста на клюв, с клюва на хвост. Но вот обрел равновесие, оглядел помутневшими глазами комнату и неожиданно гаркнул. «Чертошка постылый!» Гости расхохотались. «Что он сказал?» — спросил полковник. Ганс смог перевести лишь первое слово «Черта вспомнил!» «О, тогда все в порядке, давайте сюда ваш спирт!» Ганс переставил бутыль на стол, комендант сам разлил спирт по стаканам. По кругу пошел графин с водой, каждый разводил на свой вкус. Но вот полковник поднял стакан над головой, произнёс: «Хайль Гитлер!» «Да здравствует Гитлер!» «Хайль!» Гаркнули остальные. Выпили, закряхтели принялись закусывать. В комнате установилась тишина. И в этой тишине явственно прозвучало «Хитлер, дурак». Ганса даже качнуло от ужаса. Он мгновенно взмок, ожидая вопроса «Что сказал попугай?». Полковник спокойно доживал кусок колбасы и заговорил с комендантом о последних сообщениях с фронта. Адъютант продолжал сосредоточенно закусывать. Было непонятно. Или они не расслышали выкрика, или не уловили смысла. Но если не уловили, почему не попросили перевести? Попугай, сморенный спиртом, прикрыл глаза и задремал. Однако Ганс, прислуживая, не забывал об опасности, что таилось на подоконнике. И когда гости вновь приложились к стаканам, взял клетку и за дверь. Мальчишки ждали в прихожей. Он вернул птицу, наказав, чтобы умертвили. Слишком рискованно, по его разумению, было держать ее в доме. Это могло обернуться трагедией для семьи, которой он симпатизировал с самого начала. После этого возвратился в комнату прислуживать гостям. Он старался изо всех сил. И вот, когда приготовился в очередной раз нацедить спирта в стаканы и поднял уже ополовиненную бутыль, адъютант внезапно выхватил пистолет и, не говоря ни слова, пустил в нее пулю. В руках фельдфебеля, не успевшего от неожиданности испугаться, осталось одно горлышко. Спирт растекся по столу, по полу, опалил резким запахом ноздри. «Забывайтесь, обер-лейтенант!» вскочил майор Стеблиц, который пил меньше гостей. Адъютант, кажется, даже не услышал этих слов. Лицо стало серым, наполненные ужасом глаза были обращены к порогу. Проследив за его взглядом, Ганс увидел знакомую клетку, а в ней попугая. Тот лежал с заломленным крылом на боку, поджав в предсмертной судороге скрюченные лапки. Мертвую птицу заметил и полковник. Заметил, и тотчас пришло, как видно, на ум, околело от яда, содержавшегося в спирте. — Фергифте! — произнес он тонким голосом, заикаясь. — Фергифте! — Фергифтета! Отравил. Помог обер-лейтенант. Полковник с усилием оторвался от стула, глаза вцепились в Ганса. И Ганс понял, именно ему адресовано страшное обвинение. Раскрыл рот, чтобы объяснить. Птица умерщвлена по его, Ганса, приказанию. Спирт здесь ни при чем. Раскрыл рот, но полковник в бешенстве стукнул кулаком по столу. Молчать! И потянулся за оружием. Оберлейтенант услужливо вложил рукоятку своего пистолета в холеную ладошку. Ганс вновь попытался раскрыть рот. «Молчать!» Ганс метнулся к двери. «Стоять на месте, паршивая свинья!» Ганс замер у порога, выструнив по швам руки и надеясь покорностью уменьшить начальственный гнев. Однако расчет не оправдался, полковник нажал на гашетку. Ганс услышал, как пуля с коротким всхлипом вошла в косяк чуть выше головы. Тот факт, что она не угодила на столь малом расстоянии в голову, можно было объяснить лишь состоянием полковника, пьян и разъярен. Ганс было расслабился, пронесло. Но оказалось, полковник не собирался ограничиваться одним выстрелом. Теперь он не спешил. Сел, опер локти на стол, Взял пистолет двумя руками и медленно повел подрагивающее дуло верху. Ганс отчетливо осознал. Пуля не пощадит на этот раз. И решился. Прыгнув к столу, наотмашь хватил полковника по холеным рукам, выбил оружие. Пистолет перелетел через стол, ударился о стену и, отскочив, упал под ноги адъютанту. Ганс не стал дожидаться, когда тот поднимет его, рванулся за дверь. Последующие события присутствующим были известны. Закончив повествование, Фельдфебель обратился через Эмму Александровну с просьбой к дяде Грише помочь ему, Гансу, перебраться через линию фронта. «Полагает», — добавила учительница, — «что сам смог бы сдаться в плен советским войскам». «Над линией фронта не командую», — усмехнулся дядя Гриша. «Подумаем, как с ним быть. Вернее всего, переправим к партизанам». Оглядел Фельдфебеля, повернулся к матери. «Переодеться бы ему для начала». «Наберу чего-ничего», — кивнула она. «Только не по росту, конечно, будет. Отец-то у нас покрупнее». «Но, как говорится, не до жиру, быть бы живу». Старик взял с лавки Ганса в пистолет, приготовился сунуть в карман. «Дядь Гриш», — не удержался Колька, — «можно посмотреть?» «Или это игрушка?» тем не менее вынул из пистолета обойму, проверил, пуст ли патронник, и передал пистолет Кольке. «Ого!» — сказал Колька, ощутив на ладони прохладную тяжесть металла. «Парабеллум называется», — пояснил старик. «Говорят, ничего себе оружие, но самому не довелось пока испробовать». Колька обхватил пальцами ребристую рукоятку, вскинул парабеллум на уровень глаз. «Тот был не такой», — сказал тезке, Вспомнив про пистолет шерементовского квартиранта. «Дай поглядеть», – потребовал тезка. В кухню, где допрашивали Ганса, вошла с попугаем на плече Светка. У фельдфебеля округлились глаза. «Вас издас!» Санечка, не обращая внимания на окружающих, чистил изогнутым клювом ярко-красные перышки на груди. «Что есть это?» – повторил Ганс по-русски. Светка усмехнулась, повернула к Санечке голову. — Скажи, пожалуйста, Гансу про его Гитлера. Последнее слово произнесла с нажимом, специально выделила его и Санечка с готовностью выкрикнул. — Хитлер, дурак! Ганс перевел растерянный взгляд на Кольку. — Как она оживаль? — Она просто не помираль. Колька весело рассмеялся. И Кольша рассмеялся. И Светка рассмеялась. Они смеялись, довольные, что хотя бы в малом сумели перехитрить врага. — Поглядите, как им весело! — оборвала мать и пообещала, сердито погрозив Светке пальцем. — А с тобой, ослушница, после особо поговорим.